Они вышли на улицу. Даже сюда, за стены верхнего города, доносился приглушенный шум базара. Они прошли мимо Акрополя и воротами из семи ветров вышли на площадь высоких фонтанов. Грон отыскал Олмира, как только прибыл в Эллор. Тот, будучи одним из лучших учеников гимнасиума и сыном всадника, занял неплохое место в свете казначея. Приятель был искренне рад встретить собутыльника по студенческим пирушкам и тут же предложил посодействовать в устройстве на новом месте. Но Грон улыбнулся и отказался. «Я не собираюсь надолго задерживаться в столице, но когда я решу ее покинуть, мне понадобится твоя помощь». Улмир настороженно кивнул. От слов Грона веяло чем-то необычным, а он не очень-то хотел подвергать риску свое теплое местечко. За прошедшие несколько лет он успел сделать некоторую карьеру и сейчас занимал место одного из песцов при самом казначее. На том они и расстались. Время шло, они продолжали изредка встречаться, слава Грона росла, и Улмир даже изредка щеголял в кругу друзей и подружек знакомством со столь загадочной и популярной личностью. И вот сегодня с утра Грон передал через знакомого, чтобы Улмир ждал его. Они встретились у порога палац сестра Архабазара. Грон поздоровался и, бросив «подожди», скрылся внутри. Ждать Улмиру пришлось не очень долго, и сейчас они шли по улицам Эллора, а Улмир терялся в догадках, не принесет ли ему беду его разрекламированное знакомство Они дошли до таверны, в которой обычно встречались. Она была немного чище и приличнее той, в которой они коротали вечера в роуле Грон на мгновение задержался на пороге и сказал подскочившему слуге «Вина и не беспокоить!» и направился к столику, стоящему в дальнем углу. Кувшин принесли мигом. Грон разлил вино по стаканам, отхлебнул и поднял глаза на Улмира. — А скажи, Улмир, правда ли, что Базилиус сильно сдал за последний год? Тут несколько растерянно посмотрел на Грона. — Ну, он еще вполне... «Особенно, когда...» — Грон усмехнулся. «Значит, ты считаешь, что безродный десятник базарной стражи слишком туп, чтобы разобраться в придворных интригах?» «Ладно. Тогда ты слушай, а я буду говорить». Грон отхлебнул еще вина и начал. Вокруг трона три группировки. Первая, самая влиятельная. Старые патриции из ста семей и жрецы во главе с Юнонием, и его сыном Алкастом. Вторая — купцы и средние землевладельцы из провинции, к которой, как мне кажется, принадлежишь и ты. Третья — самая разрозненная. Сестра архи городов и цехи. Он сделал паузу, откровенно забавляясь ошарашенным видом улмира. Что, неплохо для бывшего слуги? «Клянусь, я еще ни от кого не слышал столь краткого и точного расклада». «Учись», — усмехнулся Грон. «Ладно». «Идем дальше», — Улмир кивнул. «Жрецы и патриции вряд ли считают меня чем-то большим, чем вошь. В твоей команде я немного популярен, а сестра на меня глубоко начхать. Так вот, я не прошу у тебя поддержки в твоей команде. Более того, я сам могу тебе помочь». Он снова отхлебнул вино и небрежно добавил, «Скажем, замолвить словечко перед Башидилмаром». Он опять помолчал, наслаждаясь крайней степенью изумления, нарисованной на физиономии Улмира. «Ладно, закрой рот, кишки простудишь». Тот немного пришел в себя. «Теперь слушай внимательно. Я знаю, что сестра Архбазара подвязается в качестве мальчика на побегушках у Юнония, верховного жреца храма Эора, отца Луны, в надежде каким-то боком получить патрицианство. Сейчас он начнет рыть по поводу меня» и все, что он нароет, заставит его укрепиться во мнении, что я копаю под него». Улмир сосредоточенно кивнул. Его глаза лихорадочно блестели. Он чувствовал, как от уровня мелкого молодого клерка, тратящего горсть заработанных серебряных на дружеские попойки и на дешевых гитер стремительно всплывает куда-то высоко, где решаются судьбы людей и государств. «Он захочет от меня избавиться». «Ты действительно стремишься стать сестра Базара, Если ты имеешь влияние на баши Дилмара, то не перебивай!» Грон сердито нахмурился, и Улмир вскинул руки, показывая, что отныне он нем, как рыба. Грон продолжил. «Я хочу, чтобы ему удалось меня убрать. Но это должно произойти таким образом». Он склонился к Улмиру и зашептал ему на ухо. Закончив, он выпрямился и произнес уже нормальным голосом. Подумай, сможешь ли ты подкинуть эту идею тому, кто донесет ее до ушей стратегария, или того, кто за него думает.